Словно какой-то здешний волшебник взмахнул своей палочкой и раз, срезал мне три последних года. И на месте старшего сержанта дивизионной разведроты Сергея Малахова очутился десятиклассник Сережка, который Вальтеры девчонкам дарить не умел, да и сам из них стрелять толком не умел. В тире нашем одни винтовки были. Десятиклассник Сережка Малахов который видел взрывы только в кино и не слышал, как воют бомбы, который еще никого своей короткой жизни не убил. Сережка, который в пятницу двадцатого жестоко подрался с Васькой Гатошиным из второго подъезда. Мы с ним последолго ползали на четвереньках, просеивая песок в поисках пуговиц и трубашек. У меня был заплывший глаз и кровавое пятно под носом. А правое ухо Васьки было раза в два больше левого. Смешно. Я совершенно не помню, из-за чего мы дрались тогда. Зато я отлично помню другое. Васька погиб через полтора месяца под Казаровкой. Мы с ним попали в один взвод. Он был ранен на мины и умер прежде, чем я смог докричаться до санитаров. А Петь Корыков, сидевший через парту от меня, погиб в ночном бою, когда мы прорывались из окружения. Его срезала пулеметной очередью. Эх, если бы и впрямь нашелся какой-нибудь маг, который мог бы взять и зачеркнуть, отменить калешам эти последние три года. Как же, черта с два, сережка. На самом деле на войне не взрослеют. Винтовка и две гранаты могут превратить мальчишку в солдата, но не в мужчину. Вкус пороха и крови не заменит первого поцелуя любимой. Война лишь меняет людей. Нет, не так, не меняет, корежит. А сейчас вышло, что старший сержант Малахов просто-напросто не знал, что можно... И нужно делать с принцессой, которая хочет ненадолго позабыть о том, что она принцесса. Вот Сережка, тот хотя бы догадывался, романтик. Позавчера вон даже Лиарион купил. Это здешний инструмент, музыкальный, струнный. Что-то среднее между нашими гитарой и балалайкой. Ближе, пожалуй, к гитаре. То есть замотивировал я эту покупку сугубо делово. Раз мы за циркачей себя выдаем, ты должны уметь изобразить чего-нибудь соответствующее. С джигитовкой у меня проблемы. В метании ножа меня половина здешних парней наверняка обставит. А умение стрелять, демонстрировать, во-первых, патронов жалко. А во-вторых, подозрительно это умение для бродячего циркача. Вот и выходит, в сухом остатке только три аккорда, два перебора. Дарья, впрочем, понравилось Знал бы заранее, непременно бы конфисковал урезание его аккордеон Тем более, что Колька на нем и играть-то толком не умеет. Так терзает в меру своего неумения. Оно и понятно. Ну какой спрос за слух с артиллериста. Команды слышит и то хорошо. Тут как раз дорога из леса вышла. Я подождал, пока поворот проедем, привстал, всмотрелся и обернулся вглубь шургона. «Эй, спящая красавица, подъем!» «Что, зачем?» Голосок у принцессы был заспанный-заспанный, и мордочка тоже, соответствующая, вплоть до соломы в прическе. «Где?» — Вот именно, где я хотел бы узнать. — Помнишься, ты вчера про какую-то большую деревню говорила? — Торриктит? — Не Торриктит, а Тройктит, — зевнув, поправляет меня Дара. — И не деревню, а коронный город. — Правда, маленький, — чуть подумав, добавляет она. Ну — Ну-ну, на карте я, как помню... Никакого тройкти-то не значилось. Ну, да про карты здешние я уже высказывался. Что смотри на них, что не смотри. И вообще, если верить карте, то прямой путь в эльфийский лес шел через столицу. А на деле оказывалось, что столица у нас пройдет, как говорил рядовой Петренко, по правому борту. километрах в 100 И все потому, что местные картографические обычаи, требовали столицу непременно в центре страны изобразить. Про соответствие масштаба реальности я уже просто молчу. Впрочем, ехать с принцессой через столицу я бы не рискнул, в любом случае. Потому как, если где и могут ее высочества узнать практически со стопроцентной гарантией, так это именно там. По крайней мере, лично я ни за что не поверю, чтобы любой тамошний житель, от последнего бродяги до бургомистра или кто у них тут, свою законную повелительницу опознать не сумел. Такие фокусы у принцев с принцессами только в восточных сказках удаются. Да и то, у тамошнего принца хоть город был большой, а Дарина... Нынешняя столица, как я понял, являет собой райцентр средней оживленности. Как говорится, сравнивайте и делайте выводы. Ладно. Проехали мы еще метров семьсот. Вкатились на пригорок, и Дара вдруг нахмурилась. Озабочена так недобро. «Сергей», — поворачивается она ко мне, — «у нас проблемы большие». Я было собрался пошутить, мол, и что, с того? В первый раз, что ли? Но увидел ее личика серьезное, напряженное, и сообразил, что шутки мои будут сейчас не ко времени. Насколько большие? Деловито так уточняю. С дракона или еще крупнее? Эскадрильи змей Горынычей, правда, пока что в пределах видимости не наблюдалось. Да смотрела принцесса не в небо, а вперед, на городок. И сейчас вместо ответа в его сторону рукой махнула. Видишь флаги? Вижу. Много, яркие, веселенькой такой расцветки. Развешаны на всем, что под руку попало. Я, конечно, в вашей сигнализации не силен. Но, по-моему, знак чумы как-то иначе выглядит. Опять же музыку даже сюда доносит не народ между домов мельтешит празднично выреженный это и есть праздник тяжело вздыхает дара турнир развлекателей понял согласен вляпались это соображая примерно как в наспех содранном мундерчике прямиком во фрицевское офицерское собрание ввалится В разгар банкета по случаю дня рождения Геббельса. — А отсидеться никак не выйдет? — спрашиваю. — Сказать, что умаялись на длительной гастроли. Деньги-то у нас есть, мы еще и половины тушки и оборотня не проели. — Сергей, это же турнир. Здесь выступают не ради денег, хотя по обычаю строитель турнира щедро награждает победивших показать свое мастерство не толпе жадных до зрелищ крестьян, горожан или кучке обрюзгших от скуки велимош, а таким же, как ты, тем, кто сумеет оценить, превзойти всех. Угу, спортивный интерес. А если заявить, что мы, мол, так восхищены уже увиденным, что и помыслить не можем после таких мастеров выступать? — Так и не принято, Сергей. Те, кто не считает, что годен, просто не являются на турнир. Но если приехал, ты должен выступать, заработать славу или позор, но должен. — Ферштейн? — Значит, вляпались глубоко. — Я же сказала, большие проблемы. — Ну да, с городок. Может, назад повернем? — Во-первых. «Говорит Дара. Во всех окрестных селениях наверняка прослышали о турнире. Вспомни прошлый вечер, трактир, где мы покупали хлеб и сыр. Никто не спросил, куда мы направляемся и почему не будем выступать в их деревне. А во-вторых, стража на вышках уже давно заметила нас, и если мы вдруг развернемся, это будет выглядеть подозрительно». — Так плохо и всяко нехорошо, — подытоживаю я. — И что остается? — Я вижу для нас лишь один путь. — Спокойно, — так говорит Дара. — Мы должны выступить на турнире и лучше всего победить.